Через 5 минут во дворе заводится машина, и в ту же секунду Беттани открывает глаза. Убираю мозг с её лица, подставляю ладони. Она выплёвывает кляп, берёт протянутый стакан воды и жадно пьёт. Вид у неё ещё истерзаннее, чем раньше. Глядя на неё, я чувствую себя запачканной. Здравствуй, Беттани. Она поднимает на меня мутный взгляд и мычит краем рта: "Привет, немочь". Опять не вышло. Разочарование, похоже, на острый привкус какой-то гадости. Он уехал. Почему? Похоже, у нее свело нижнюю челюсть. По причинам, с которыми не поспоришь. Остальных я обнаруживаю на кухне, где они мрачно о чем-то переговариваются. Хариш Модок звонил. Сообщает физик, подняв глаза. Он уже в пути. Меня захлестывает удушливая волна. И что теперь делать? Он пожимает плечами. Не знаю. Наши глаза встречаются. Вынести его взгляд я не в состоянии. Поражение давит на плечи словно хомут, как будто меня впрягли, тянут за шею, и я бреду по кругу, увязая в грязи. Заметив моё состояние, Фрезер Мелвилл сочувственно касается моей руки, но почувствовав, как я напряглась, отдёргивает ладонь. Давай и расспросим Бетани, предлагаю я. Может, какой-то толк всё же был. В молчании они следуют за мной в комнату, где на кушетке лежит Бетани и разглядывает поджившие руки. Длинная спираль бинтов валяется на полу, будто гигантская макаронина. Знал ведь, что я и не такое выдержу, и удрал слезняк вонючий. А ты его взяла и отпустила. Говорили же тебе немочь 30 секунд. тогда всё бы у нас получилось ты точно ничего не видела ясное дело нет взрывается она потому что мне не хватило току теперь уже ничего не поделаешь говорю я чувствуя себя раздавленной беспомощной и как будто выдернутой из собственного тела такое ощущение что я смотрю на себя из дальнего угла или снаружи из темноты за окном не будь идиоткой возражает она, приподнявшись и морщись от боли. «Тупицы вы все! Машинка-то все еще здесь! На какие кнопки жать, ты знаешь! Так что давай, вперед!» Глаза Кристин и Йонс Датир округляются, а фрейзер Мелвиль посылает тревожный взгляд в мою сторону. Нед почесывает заросший подбородок. «Не глупи!» бормочет физик. «Тебе что, жить надоело?» «Ерунда!» — говорит она, Изаторможенно кивает на ящичек. Давай, тут и ребёнок справится, а наша немычь так и подобна, или любой из вас. Вперёд. 30 секунд, поняли? Ваш профессор-то уже едет, не бось. Давайте, шевелитесь, пока не струсили. Не думайте ни о чём. Нажмите на кнопку и всё. Кристина отступает назад. Она как будто уменьшилась в размерах, словно собралась сжиматься, пока не исчезнет совсем. Фрезер Мелвиль стоит, застыв посреди комнаты, открывает рот, но бросив на меня вопросительный взгляд, сжимает губы. Я знаю, какие мысли у него в голове. Нет, говорю я. Господи, шепчет Бетти. Трусливая корова, не хочешь меня выручить, так вспомни хотя бы о тех людишках, которых ты вроде как спасать собралась. Её трясёт от ярости. А ты готова ли ты рискнуть ради людишек? Идиотка несчастная, дело не в других, во мне. А моя жизнь и так ни хрена не стоит. Давай займись делом. Наморить тебе верёвку? Нет уж, спасибо. В это неглубоко вздыхает. Ладно. Хочешь красивых слов, получай. Я люблю жизнь, обожаю, радуюсь каждому дню, наслаждаюсь каждой секундой. на этом великолепном сволочном свете. Некая калека открыла мне глаза на все его охрененное великолепие своим чудотворным психотрепом. Я мечтаю увидеть будущее. Жду не дождусь. А теперь включай ящик, чтоб тебя. Это мое последнее желание, ясно? Не успеваю я ей глазом моргнуть, а она уже засунула в рот кляп, нащупала дрожащими руками маску, накрыла ею лицо и включила подачу газа. Давай, бормочет она заплетающимся языком и зажмуривается. Иначе я никогда тебя не прощу. Для этого ты должна ещё выжить, думаю я. Меня чуть не рвёт от ужаса. На тропапорт в рейзер Мелвиль, Кристин Йонс дотир. Все ошалело смотрят на меня. С улицы доносится шелест колёс. Хэриш, пойду его встречу, бормочет Кристин и бесшумно выскальзывает за дверь. Меня часто упрекали за то, что я дескать слишком много думаю, бесконечно анализирую, выискиваю скрытый подтекст там, где его нет. Если на кон поставлено нечто столь огромное, что сознание не в силах его охватить, нельзя терять время на пустые раздумья. Иногда нужно просто шагнуть во мрак, не колеблясь, вслепую, зная, что после этого всё безвозвратно изменится. Быть может, я буду клясть себя за это решение до конца жизни. Но всё, оно принято. Мозгов губкой по лубу Беттине, хватаю электроды, прижимаю их к её вискам и щелчком, запустив таймер, включаю ток. Электричество затапливает её мозг, а я перестаю дышать. Голова работает чётко, ясно. Всё лишнее забыто. Главное не потерять сознание от ужаса. Если она умрёт, Меня назовут убийцей. И будут правы. Крепко прижав электроды, слежу за часами. Тихо, как в могиле. Лицо бы то не так бесстрастно, что кажется неживым. Проходит десять самых долгих в моей жизни секунд, но ничего ужасного не случается. Двадцать секунд. Двадцать пять. Двадцать шесть. Двадцать семь. Ни малейшего движения, никакой реакции. Хорошо это или плохо. Должны быть какие-то признаки, но какие? Не дышать, пока все не кончится. Двадцать восемь. Слышу, как сглатывает Нед. На плечо ложится рука физика. С отвращением ее сбрасываю. Себя я ненавижу еще больше, чем его. На двадцать девятой секунде беда. Внезапно, без малейшего предупреждения, голова Бетани взлетает над подушкой в сильнейшем эпилептическом спазме. Руки и ноги беспорядочно дёргаются, электроды и кляп летят на пол, но лихорадочный брейк-данс продолжается. Фрезер Мелвилл кричит неду, чтобы тот хватал ноги, а сам вцепляется в молотящие воздух руки, едва отдавая себе отчёт в своих действиях, опираюсь на руки, приподнимаю непослушное тело над сиденьем и с отчаянным усилием падаю на кушетку, прижав своим телом судорожно извивающуюся фигурку. Голова бетыне, выскользнувшая из ремней, врезается мне в губы. Во рту становится солоно. Судороги продолжаются. Несмотря на тяжесть моего тела, она наполовину сползла на пол. Течет кровь. Моя ли, её ли, непонятно. Она откусила себе язык, думаю я. И тут худенькое тельце замирает. Над отступает в сторону, а физик, играючи будто тряпичную куклу, поднимает меня. юза же выта обратно в кресло акровавленная скрученная фигурка застыла грудь до этого бурно вздымавшаяся теперь неподвижна земля уходит у меня из-под ног в дверях возникает ошарашенная крестин йонс дотир а с ней херишмодак в жизни он кажется немощнее чем на фотографиях седовласый усохший старик с тёмными прищуренными глазами хищная птицы которые быстро оббегают комнату и при виде кровавого хаоса расширяются повсюду красные пятёки. Бэтта не лежит в неестественной позе, как будто пыталась вывернуться наизнанку. Из угла её рта капает кровь. Она не дышит. Когда до него доходит смысл увиденного, у Хариша Модака подкашиваются ноги. Покачнувшись, он упирается рукой в дверной косяк. Кристин подхватывает его под локоть и усаживает посеребревшим лицом идеолога планетаристов на стул у окна. Я буду дышать ей в рот, а ты жми на сердце, говорю я Фрейзеру Мелвилю. А я считать, говорит Нет, подбегая к нам, набрав побольше воздуха, прижимая губы к губам Беттани и выдыхаю ей в лёгкие. Следующие минуты сливаются в один долгий миг, чувствуя вкус крови и соплей. В голове стучит мысль: пусть я умру вместо неё. Не знаю как, но я придумаю. Бэта, не вернись. Вернись. Лёгкие сотнит от усилий, а я всё перекачиваю в воздух, как заведённая. Все рефлексы включились. В какой-то момент я отрываюс от её губ и думаю: это уже не Бэта, это её труп. Всё равно упорно продолжаю дышать в её лёгкие. Крайм сознания отмечаю, что надо сменила Кристин Йонс да Тир, а сам он разговаривает по телефону. Скорую, у ребёнка припадок. Да, искусственное дыхание, да. И посади её, говорю я физику. Тот сгребает её в охапку и поднимает, прижав к груди, так что она полусидит у него на руках. Увидев, что он пошатнулся, Кристин отпрыгивает с его дороги, но он восстанавливает равновесие. Я думала, самое страшное в моей жизни уже случилось. Кто же мог знать, что меня ждёт такое? Что теперь, шепчет Кристин. Гряди, говорю я и с размаху бью быто не по спине, никакой реакции. Габриэль тихо произносит Фрезери Мелвилл и перехватывает мою руку, занесённую для нового удара. Габриэль, разве ты не видишь, поздно. «Ее же нет!» — вторит ему Кристин с искаженным лицом. «Умерла!» Из груди Исландки вырывается глухое рыдание. Хэри Шмодок сидит неподвижно, как мумия. «Нет!» — я выдергиваю руку и снова колочу ее по спине. «Давай, Беттани, возвращайся! Сейчас же!» Как будто от криков и ругани кто-то оживал. «Очнись, тебе говорят!» Нед, который что-то жарко втолковывал своему собеседнику, внезапно умолкает. Его взгляд прикован ко мне. «Нет, не ко мне. К Беттани. Я ее лица не вижу. Зато он видит». «Простите, ложная тревога». Тихо произносит он и вешает трубку. С моих губ срывается стон. И вдруг я замечаю, что... что губы Неда растягиваются в ошарашенной, ликующей улыбке. Перевожу взгляд на Хэри Шамодека. Выражение морщинистого лица точь-в-точь точь повторяет эмоции австралийца. Серо-зеленые глаза Кристи накругляются, потом сужаются. От улыбки не удерживается и она. Они все спятили. И тут я слышу голос Хэри Шамодека, будто скрип колеса. — Ну что, мисс Беттани Кролл? негромко произносит он Вот мы с вами и встретились Следующий звук кашель Бетти заставляет моё сердце забиться словно вытащенная из воды рыба Фрэзер Мелвилл быстро опускает девочку на кушетку и вслед за недом Хэришем Модыком и Кристин мы видим её глаза открыты и часто моргают жива В груди у неё что-то хрипит она с трудом втягивает в себя воздух И снова закашливается. На пол шлепается огромный сгусток крови, похожий на красную хризантему. Из моих глаз брыжут слезы. Деревянной походкой, как будто каждый шаг причиняет ему мучения, Хариш Модок приближается ко мне. Я на грани истерики. Каждый трудный вдох отдаётся болью. Боковым зрением я вижу, как дрожит Беттани. «Всё позади, мисс Фокс», произносит Хариш Модок. можно расслабиться. Голос у него хрипловатый, индийский акцент заметнее, чем я ожидала. Он стар, немощен, возможно, ещё и очень болен. И несмотря на его циничные взгляды на роль гомосапиенс в экосистеме, он добрый человек. Это видно хотя бы по тому, как мягко он касается моего плеча. Давайте ко сну им с вас кровь, продолжает он. И я не знаю, чему стал свидетелем в этой комнате. И знать не хочу. Юная мисс в опасности. Так что если вы не против, мисс Фокс, я тут привёз кое-какую провизию и пару бутылок горечительного. Может быть, это поможет вам воспрянуть духом. В Резер Мелвилл направляется к нам, решив очевидно присоединиться, но Хэриш Модок скидывает руку. Мы с мисс Фокс сами о себе позаботимся. Лучше займитесь, дружок, нашей пациенткой. а потом мы все соберемся вместе. Со старомодной торжественностью, будто слуга у трона монарха, он огибает мое кресло, разворачивает его на 180 градусов и увозит меня из комнаты.